Валентин Пикуль, «Десять сюжетов», журнал «Наш современник», номер 4, 1987 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Содержание Закрытие русской лавочки История одного скелета Рвать цветы под облаками Славное имя Берегиня. Прибыль купца Долгополова.